Запад вам никогда не простит работы, вашей доброй старой работы, в частности, по кристине крестьянцам Не простит Ликкерс, тем более она стала миссис Роумен. Синдикат не пощадит вас, потому что мне открылось имя Пепе Гуарази, неизвестная и та сумма, которая была ему уплачена вами за работу. но ну, а генерал не простит вам того, что все это знаю я. Каково?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 И мои показания будут подтверждены письменными свидетельствами Ригельта, который развалился до задницы, Лангера из стокгольмского фон Шонса. Да и беседа Романа с Гаузнером нами записана. «Что вам от меня надо?»